А о второй версии? Ну, что до Кантера добрались люди до Косты, а он обвиняет Артура только потому, что не любит его. А кошелек? Да тут может быть куча объяснений. От схожести разных кошельков до того, что кошелек трижды сменил хозяев, прежде чем дойти до Кантера. А Ольга что, собственную вещь опознать не может? Понимаете, он был новый, но без особых примет. Ольга эти полдюжины купила как раз на такой случай, если придётся кому-то платить крупную сумму, которую принято отдавать с кошельком. Они лежали без использования, поэтому нигде не потёрлись, не порвались, никаких отличительных признаков не приобрели. А вот это плохо. Почему? подал голос Жак. Артура всё равно не выдвину у версии о разных кошельках, так что ловить его на этом бессмысленно. Его-то, да. а вот Ольгу неплохо было бы ткнуть носом в факт. И заставить наконец принять очевидное. Так ведь всё равно по знанием кошелька ничего не докажешь. Если она, как вы говорите, упорно желает считать обоих своих красавцев белыми и пушистыми жертвами недоразумений, она вам ещё десяток объяснений найдёт. Именно поэтому следует срочно пользоваться моментом, пока она на обоих сердита. Сам знаешь, Ольга девушка добрая, пройдёт пара дней, она их простит, пожалеет и ещё чего доброго начнёт спать с обоими. Тот-то я вижу, как она Кантера простила, и не за пару дней уж скоро четыре луны и будет. Жак, ты действительно не понимаешь очевидного или споришь из спортивного интереса? Если бы она все еще оставалась свободной на момент возвращения Кантера, они помирились бы в первый же вечер. и в этот раз долго ее гнев не продлится, боюсь только, что она так и не разберется в проблеме и с истинно женской пассивностью примет того, кто первым попросит прощения в ожидаемой форме. Как вы сами понимаете, это наверняка опять окажется Артура, который настойчивее соперника и не настолько горд. — А может, он испугается, что его спалят и тихонько свалят? — предположила Хаотанг, повторно игнорируя убийственный взгляд брата. А может ему кирпично голубо пойдёт? ехидно прокомментировал Жак. А мы будем сидеть и ждать, пока это случится. Вариант возможен, задумчиво кивнул король. Я насчёт побега, а не кирпича. Но для того, чтобы майстор действительно испугался, ему потребуется посторонняя помощь. Если вы понимаете, о чём я. Показать господину его досье и, хмм, действовать более грубо. Тут же осведомился практичный Флавийс. Нет, нет. Никаких прямых контактов. Запугивание и шантаж исключается. Он может и Ольге пожаловаться, у него дури хватит. Не хочу, чтобы Ольга обо мне плохо думала. Аккуратно, косвенными намёками подтолкнуть его к мысли, что это дело он запорол, и если попытается продолжать, его скоро разоблачат. Например, вот ты, Жак, проведи с ним такую беседу. Я думаю, тебя не особенно горчит ссора с таким замечательным приятелем. Нет, Вот и выскажи ему, что ты думаешь о его аферах с кошельками, и как ты больше не желаешь с ним общаться. Заодно дай ему знать, что лично моё величество заинтересовалось этим делом и желает в нём разобраться и найти виновного либо причину недоразумений. На всякий случай, если он не в курсе, распиши ему мою блестящую и злую репутацию, включая историю с потрошителем. Пусть боится. Хатанк Под любым удобным предлогом поведай ему про лецемерных полицейских, которые запросто могут, наплевав на все законы, поинтересоваться личностью заказчика непосредственно у трупов. Надо будет ещё Костаса задачить. Обязательно, горячо поддержала короля Хатанг. Предупредите господина Костаса, я очень убедительно отговаривал Артура. Он гад, хотел как можно скорее заложить кантера, чтобы его того повязали. На этот паразит может и не послушать доброго совета. Вы же знаете Кантера, если за ним придут из полиции, он обязательно наломает дров. Непременно, согласился король. Сопротивление при задержании, без сомнения, следователю нахамит 100%, а что натворит в камере, если ему хотя бы покажется, что на него не так посмотрели. Флавий, я очень тебя прошу, свяжись с Костасом и предупреди, что в случае чего это твой клиент. «Не хватало, чтобы Кантер нам полицейских калечил. Да и обратного процесса не хотелось бы. Так, все. Жак сбегает за телепортистом, чтобы хаотанг не мелькала по дворцу». Королевская предусмотрительность оказалась далеко не праздной перестраховкой, о чем и сообщил вернувшийся спустя пять минут Жак. «Угадайте, кто сидит в приемной», — добавил он, наблюдая, как исчезают в телепорте достойные представители семьи Ше. «Ольга». Немедленно предположила Шелар. Только мне любопытно, как она прошла во дворец? Ну, с вами прямо не интересно. Да, там Ольга с Элмером. Вопрос снимается. Что ж, раз Ольга пришла сама, пригласи её. А вы с Элмером подождите, я хотел потолковать с ней наедине. Чтобы не засветить ненароком агента Хатан, Королю пришлось заново выслушать всю историю возложения Ольги. Дело вид будто он слышит впервые. Впрочем, рассказ Ольги был кратким, как и приветственная речь пофнутия на коронации. Уложив всю историю в десяток фраз, она перешла к истинной цели своего визита, и только тогда его величество понял, почему девушка так встревожена и почему решилась побеспокоить его своими проблемами. Я его как человека просила, а он так перетрусил. А может, и не перетрусил, а специально, чтобы Диего напакостить. Ну, в общем, к нам в театр заявилась стража из Коли Диего, хотели арестовать Ваше величество, сделайте что-нибудь, ну, пожалуйста. Я не верю, не мог он, пусть хотя бы разберутся толком. Сегодня нечётный день, следовательно, в театре его не было. А где он сейчас? Его не застанут дома, например. Нет, он у Элмера. Ваше величество, но честное слово, не могло быть такого. Там какое-то недоразумение. Ну пусть сначала разберутся, а потом хватают. Так, Шэлар быстро поднялся из-за стола и несколькими размашистыми шагами пересек кабинет. Подожди минутку. Он вышел в приёмную, где дожидались Элмер и Жак, и приказал шуту срочно разыскать Флавиуса и передать ему, что дело уже завертелось, а кузену не менее срочно возвращаться домой. Если придут за Кантером, ни в коем случае не оказывать сопротивления, мирно сдаться, усердно сотрудничать со следствием и ждать вмешательства сверху.